За полчаса поездки до отрядного городка Анастасия выслушала много разных слов в свой адрес. Подруги по очереди и хором объясняли ей всю неуместность и даже глупость такого поведения, расписывали, какой на самом деле замечательный человек их подполковник, и только законченная дура может изображать из себя неизвестно что, в то время как каждой нормальной дуре должно быть понятно, и так далее. Настя, наконец, не выдержала. «Все, хватит, хватит, — я сказала. Хорошо, что голос удалось удержать от срыва в истерические нотки. прозвучала просто, как строевая команда. Ничего не понимаете? Так не лезьте. И нечего воображать, неизвестно что. Сама разберусь. Если будет в чем — разбираться. Действительно, девки, хватит, — строго пресекла дискуссию Маша Варламова. Не знаем, в чем дело, а рассоветовались. Если что, я Валерию Павловичу хоть завтра предложу себя в утешительнице. Пообещаю, что белее и пушистее меня не найдет. Никогда ни слова поперек не скажу, почину не положено. Вот когда сама под полковником буду...» Девушки дружно рассмеялись, даже Анастасия, и вернулись к обсуждениям планов. «Куда все-таки вечером пойти?» в какие магазины немедленно бежать, чтобы, не считая денег, экипироваться самостоятельно, а не под руководством тетушек. В самом мрачном расположении духа Уваров приехал домой, долго бесцельно сидел на подоконнике, глядя в окно. От нечего делать принял душ, второй раз побрился. Может быть, напрасно он стал в позу? Делал бы вид, что ничего не случилось, согласился провести вечер с девушками как-нибудь с Настей в очередной раз, объяснились. По-своему, она, конечно, права, тут спору нет. Если тот же Ляхов не хотел раскрывать свои карты перед Чекменевым, так он тоже не поторопился докладывать генералу, что от Вадима слышал. Почему же от девушки, только начинающей службу, потребовал нарушить офицерское слово, да еще и нагрубил? Но ведь попросил потом прощения. От всей души предложил, чтобы она у него поселилась, без всяких посягательств на ее честь и принципы, и искренне посчитал, что так лучше будет, и передумать у нее шансов останется гораздо меньше, а она отказалась. Хорошо, если действительно постеснялась демонстративно уехать с ним, оставив своих девчонок, и решила отложить окончательный шаг на более подходящий момент. А если передумала совсем? Он, по сути дела, совсем плохо ее знает и понимает. Мало ли что говорит по-русски и старается вести себя как русская. На самом-то деле она иностранка, более далекая от него, чем какая-нибудь марокканка или китаянка, если иметь в виду ее неизвестное происхождение и чужое воспитание. С такими мыслями далеко можно зайти. Валерий не выдержал, позвонил Ляхову, доложил о прибытии и попросил о срочной встрече. Хорошо, где предпочитаешь, у меня или у тебя? Давайте у вас. В своей квартире у Варова оставаться не хотелось. Он думал, что в чужом доме будет легче отвлечься от огнетающих воспоминаний. Вадим Петрович от чего-то предложил встретиться на углу Петровки и Столешникова, что было довольно далеко и от его холостяцкой квартиры, и от майенной где он жил, когда жена наведывалась в Москву. Ну, мало ли, какие у него соображения. Форму Уваров переодеваться не стал. В центре Москвы слишком много военных людей на улицах. Надоест честь старшим по званию отдавать и отвечать на приветствие младших. Ляхов, к его удивлению, тоже был в гражданском, хотя для него время как раз служебное. «С удачным возвращением тебя!» Они крепко пожали друг другу руки. «Ну, пойдем. Тут у меня рядом есть удобное пристанище. Хороший друг в отъезде попросил за домом присматривать. Там и посидим». Квартира оказалась на самом деле роскошной. Ляхов провел Валерия через большую прихожую с громадным старинным зеркалом в причудливо резной раме, гостиную, где главным предметом обстановки был накрытый полотняным чехлом концертный рояль, в кабинет с несколькими тысячами книг в застекленных шкафах и на открытых полках. Кабинет имел и второй выход в широкий полутемный коридор, и у Варова показалось, что тот ведет во множество других помещений и комнат. Само собой складывалось ощущение, что квартира занимает весь этаж большого, весьма престижнего по внешнему виду дома. Что же это за друг у Вадима такой? Знаменитый музыкант, судя по инструменту, профессор консерватории, допустим, или просто очень богатый человек с хорошим вкусом, любитель наук и искусств? Тренируя профессиональные навыки, подполковник пытался по множеству деталей составить представление о человеке, жившем здесь, судя по всему, не одно десятилетие. Садись. «Будь как дома», — указал Ляхов на глубокое кожаное кресло рядом с журнальным столиком на ножках в виде лап какого-то сказочного зверя. Сам сел по другую сторону. «Сигару желаешь?» «Мой друг обожает высококлассные сигары». «Что тут у него?» Вадим раскрыл стоящий на нижней полке столика хьюмидор. «Так, падрон магнум». Никарагуа, Артура Фуэнте, Доминикана, Пауль Гармириан, оттуда же Санчо Панса, Куба и, конечно, непременный Монте-Кристо. Выбирай, а я сейчас. Тут где-то в тумбочке Чивас Ригал имелся. Все по протоколу. Вора взял сигару не глядя. Знатоком он не был и в протоколе не разбирался. Пришлось Ляхову его немножко поучить. «Привыкай, брат, привыкай». Ты теперь тоже богатый человек, придется соответствовать. Валерий чуть не поперхнулся виски, который только что пригубил. И об этом уже знает полковник. Ну а почему бы и нет, в конце концов? И Катран же мог сказать Тарханову Чекменеву о выданном им призе, и любая из девчонок доложить, в том числе и Настя. Приехала на базу и первым делом с рапортом. Да все нормально, что ты занервничал? С овцы... У меня в биографии похожий случай был. Мы с Тархановым тоже на первичное обзаведение прилично заработали. Деньги, как известно, не приносят счастья, но успокаивают нервы. Вас с Настей теперь хоть такая ерунда заботить не будет. Тут Валерий не выдержал и сразу выложил Ляхову все между ним и Анастасией происшедшее. Вадим Петрович выслушал со всем вниманием. «Да не расстраивайся ты». «Дело обычное. Ты что, надеялся с бабами бесконфликтно жить? Возможно. Увы. Так только с подружками на один вечер бывает, и то не всегда. А если жениться, собрался? Слышал, небось, в девках все хороши, а оттуда тогда злые жены берутся?» «Настя нормальная девушка, со всеми женскими чертами характера, может быть даже ярче выраженными, чем у многих других, более мнительная, ей все время кажется, что ты никак не можешь заставить себя относиться к ней безотносительно к ее, если так можно выразиться, происхождению». Воров подумал, что тут полковник совершенно прав. «Поэтому ты должен вести себя предельно внимательно, осторожно, ласково» если угодно, с учетом этих обстоятельств. Того, что она тебя оставит, не бойся. Она обидчивая, но отходчивая. Прямо сегодня ее разыщи, а что дальше, я тебя учить не буду. Разберешься. Что не стало тебе ничего рассказывать? Правильно сделала. Эти девушки умеют держать слово. Я же не предвидел, что у нее именно с тобой чувство появится. А она самостоятельно в этой коллизии определиться не сумела. Вот и сослалась на меня. Как же иначе? «Дальше ты себя неправильно повел, поставил перед неразрешимым выбором, причем никаких особенных тайн в этом деле нет, просто мы избегаем без нужды расширять круг посвященных. Вся прошлогодняя московская заварушка случилась во многом именно из-за того, что чересчур много лишних людей в реальности Феста узнала о существовании нашего мира, и нам совсем не нужно». Чтобы здесь стало известно о существовании, главное, физической доступности еще нескольких параллелей. Сам видел, как с катран же получилось, а тут ставки повыше. Любую из Валькирий меня, тебя совсем не трудно похитить, а потом выбить всю нужную информацию. В ответ на протестующий жест Уваров ответил Ладно, согласен. Взять живьем каждого из вас очень нелегко и заставить говорить тоже, тем более, что вы почти ничего не знаете. Но ведь тот, кто вздумает вами заняться, уверен в обратном, и разработка будет очень жесткая до окончательного результата. Вадим далил в стакан виски, подымил сигарой. «Теперь-то деваться некуда, я тебе расскажу все, что сам знаю, потому что надежные помощники нам нужны, и с проблемой Катранжи...» Придется разбираться помимо государственных структур и еще кое-какие дела на подходе. Согласен? О чем вы спрашиваете? Можете на меня рассчитывать полностью и безусловно. Только как это будет сочетаться с присягой, служебным долгом и прочими подобными вещами? Об этом можешь не беспокоиться. Перед каждым вступающим в ряды братства вставал такой вопрос. Видишь ли, наша деятельность и то, о чем ты спросил, располагаются в разных плоскостях, почти не пересекающихся. Наша задача и цель – охрана и защита реальностей от воздействий внешних и внутренних, как, например, мы защитили ее вместе с тобой в прошлый раз. Другое дело, такая работа возможна только при строгом соблюдении тайны от всех, в том числе и от тех, кому мы присягали. Иногда… Если иначе нельзя, приходится кое-что раскрывать. О факте наличия третьей силы знает Олег, знает Чекменев, некоторые другие люди. Многие наблюдали результат нашего вмешательства. Но все это, только отдельные элементы мозаики, цельные картинки из них не сложишь. Одним словом, мы все... Продолжаем исполнять присягу и долг, просто в нужные моменты, нетрадиционным образом, доходчиво. Пожалуй. Но все равно тут есть о чем подумать. Думай, кто тебе мешает. Встреться с Настей, обсудите как следует. Примешь решение, скажешь «нет-нет». Будете служить, как раньше служили, только и делов. У нас не сицилийская мафия.